чтобы там кое-как умыться холодной водой из рукомойника. Вернувшись к себе, Полина едва успевала добраться до постели. Усталость свалила с ног, и сон, глубокий, вязкий, беспросветный, немедленно поглощал сознание. Иногда, впрочем, переутомление оборачивалось бессонницей. Глубокий омут сна поначалу смыкал черные воды, Но отдых был недолгим. Через час Полина просыпалась и почти его видела холодные, пустые глаза бессонницы, притаившиеся во мраке. «Он ведь тоже не спит ночами», — подумала она теперь, глядя в красные воспаленные глаза полковника. «И, наверное, пьет». Но вслух сказала другое. «Я так не думаю, хотя отпуск вам не помешает». «Да какой к черту отпуск?» Приступ злости прошел, и полковник смотрел на Полину с удивлением. «Дескать, что это ты, милая, о чем толкуешь? Мне воевать надо. Сама видишь, что здесь творится». И Полина в душе с ним согласилась. Надо было воевать полковнику. Как ни крути, а надо. Должен был кто-то положить конец безобразию, что творилось который год в тех краях. Но с другой стороны... Черт бы побрал эти оборотные стороны, но куда от них деться? С другой стороны, его люди сегодня, сходу, кавалерийской атакой уничтожили двух чеченских подростков, вздумавших поиграть в террористов. Ничего более подходящего для первого раза, чем объявить заложниками 15 собственных однокашников, И учительницу они не придумали. Требование, впрочем, звучало по-взрослому. Вывод российских войск и полная независимость. Перепуганный директор школы позвонил в комендатуру. Через полчаса все было кончено. Две гранаты и пистолет ТТ. Это мне было доподлинно известно. И о чем я должен был с ними говорить? Но послушайте. Вы же не верите, что они всерьез собирались взорвать свой класс или застрелить кого-то из ребят? Каких ребят? Своих? Допустим, не верю. А о моих ребятах вы подумали? Там было где укрыться и от пуль, и от взрыва гранаты. Укрыться? А зачем? Чего, собственно, ждать? Военный комендант сообщил вам, что едет психолог. Не помню такого». Не расслышал, наверное. Связь плохая. Врёте. Вру. А о чём бы, к примеру, вы стали с ними говорить? Просто интересно. Не знаю. Это становится ясно только на месте. Мог, ну, к примеру, взялась бы обсудить вопрос независимости. Они же понятия не имеют, что это такое. Твердят, как попугаи. Но объяснить им толком, что это за сказочная страна такая, независимость, Мало кто берется. А вы, значит, беретесь. Значит, берусь. Получается. Иногда. Получается. Не скромничайте. Я же говорю, о вас легенды ходят. Так вот, как на духу. Именно потому, что вполне могло получиться. Дожидаться вас, милая дама, я не стал. Интересно. А ничего интересного. Сегодня, допустим, у вас получилось. Саложата сдались, их немного поругали и отпустили домой. А как иначе? Нет четырнадцати, свободен, как ветер. Ну, побили слегка для острастки. А потом? Потом все будет приблизительно так. Пройдет несколько дней, может, неделя и даже месяц. Но рано или поздно, вечером, как стемнеет, или скорее ночью, Завалится к ним в дом гости. Сами понимаете, кто и откуда. И вся ваша ученая агитация полетит к черту. Что стоят слова русской женщины против одного только взгляда старшего брата, дяди или еще какого родственника из зеленки? Дорожная пыль, не более. Только в другой раз они будут умнее. И захватят не своих соплеменников, а соседку. «Русскую бабушку, Клаву, и даже захватывать не станут, просто перережут горло ей среди бела дня на пустой улице, а гранату зашвырнут в окно медсанчасти».